Ах, какая женщина! Вот уже несколько лет подряд Людмила и ее муж Василий ездили в августе в полюбившийся им санаторий на Черноморском побережье. Нравился им такой отдых. И здоровье можно поправить, и места красивые посмотреть, и отвлечься от быта и домашних забот. Супруги всегда заранее бронировали двухместный номер со всеми удобствами и жили две недели в свое удовольствие. А почему нет? Дети уже выросли, жили самостоятельно, и теперь Людмиле и Василию ничего не мешало проводить отпуск так, как хотелось. Но в этом году у супругов не совпали отпуска по датам. У Василия на работе сменилось руководство, и начальник ни в какую не захотел предоставлять ему отпуск в августе. Только в октябре и точкам. — Ну, что поделать, Людочка, съездя одна, — вздохнул Василий. Не хочу, чтобы ты из-за меня кисло дома весь отпуск. Людмиле не хотелось ехать на курорт без мужа, и какое-то время она колебалась, а когда все-таки решилась и позвонила в санаторий, чтобы забронировать номер, оказалось, что одноместных номеров уже не осталось. Можно было только местечко в двухместном забронировать, а это означало, что жить придется с кем-то еще. Ну, может, и ничего, сказал Василий поселят тебя с какой-нибудь женщиной, познакомитесь, будете вместе в столовую ходить, на экскурсии ездить, гулять по вечерам. Все веселее, чем одной». «И то верно», — согласилась с мужем Людмила и забронировала место в санатории. В назначенный день Василий проводил жену на вокзал, усадил на поезд, и уже на следующий день она заселялась в любимый санаторий. Когда она вошла в номер, где ей предстояло жить две недели, Соседка по номеру была уже там. Здравствуйте, поздоровалась Людмила. Здорово, коль не шутишь, весело воскликнула соседка, точно не молодая женщина. Давай знакомиться, я Клавдия. Очень приятно, Людмила. А мне-то как приятно. Так боялась, что какую-нибудь соплю молодую ко мне подселят. А с тобой я вижу мы ровесницы, так что думаю, подружимся. Людмила внимательно взглянула на Клавдию и отметила про себя, что женщина выглядит лет на 10 старше ее самой. Ей явно не меньше 60 Тогда как Людмила в этом году отметила пятидесятилетие. Не такие уж они ровесницы. Ну да ладно, в их возрасте 10 лет — невеликая разница. Может, и правда нормально поладят. — Тебе сколько лет? — тут же спросила Клавдия. — Вижу, что меня не намного моложе. «Шестьдесят. Тебе уже есть?» «Мне пятьдесят». Опешила и слегка обиделась Людмила. «Неужели она сейчас так плохо выглядит, что соседка по номеру накинула ей целый десяток?» Видимо, сказалась бессонная ночь в поезде. Людмила всегда плохо спала в поездах. «Пятьдесят? А выглядишь как стоптанный башмак», рассмеялась Клавдия. «Ладно, не обижайся. Я человек простой. Что думаю, то и говорю». Ничего, людка. Но курорты для того и ездят, чтобы здоровье поправить. Грязевые ванны творят чудеса, будешь как новенькая. Сравнение со стоптанным башмаком совсем не пришлось по душе Людмиле, и у нее окончательно испортилось настроение. Она открыла шкаф, чтобы разложить свои вещи, но все полки и вешалки в шкафу оказались заняты вещами Клавдии. «А можно часть полок и вешалок освободить?» — обратилась Людмила к соседке я же должна куда-то положить, развесить свои вещи. «А в чемодане не полежат?» Снова рассмеялась Клавдия, и, увидев вытянувшееся от удивления лицо Людмилы, сказала, «Ладно, ладно, пару полок и вешалочек я тебе уступлю. У тебя, вижу, не слишком много барахла с собой, хватит тебе». Клавдия внимательно наблюдала за тем, как Людмила разбирала свои вещи, то и дело, что-то комментируя. Потом взглянула на часы и воскликнула. Ой! «Заболталась я с тобой, Людка! Мне пора на процедуры!» И выбежала из номера. Когда Клавдия вернулась, Людмила как раз разговаривала по телефону с Василием. Сообщила ему, что добралась и уже устроилась. «С мужем, что ли, ворковала?» Поинтересовалась Клава, когда Людмила закончила разговор. «С мужем». «И не страшно тебе мужика одного дома оставлять?» «Почему мне должно быть страшно?» — удивилась Люда. Он же не ребенок, взрослый человек. Так я не про то. Я про то, что загулять, мужичонка, пока ты тут на курорте телеса свои расслабляешь. Они же, мужики эти, такие есть. Только и ждут подходящего случая, чтобы во все тяжкие пуститься. Поди специально тебя на курорт одну спроводил. И все, свобода. Людмиле было неприятно слушать глупости, которые говорил Клауди, И она решила немного с ней поспорить. Никто меня никуда не спроваживал. Мы с Васей всегда вместе отдыхать ездим. Просто в этот раз у нас отпуска не совпали. И зря вы такое говорите о человеке, которого совсем не знаете. Ой, я тебя умоляю. Да все одни, одни миром мазаны, кобелей те окаянные. Я вот три раза замужем была, и все трое налево ходили. Так что не будь наивный. И твой такой же кабель, просто не пойманный пока. А если вам не повезло с мужчинами, это не значит, что всех нужно под одну гребенку равнять, сказала Людмила, успев пожалеть, что затеяла спор с Клавдией. Пожалуй, лучше было промолчать. Все равно ничего не докажешь человеку, который считает свое мнение единственным правильным. На следующий день Людмила проснулась рано, с намерением принять душ, уложить волосы, а потом пойти на завтрак и на процедуры. Но ванная комната уже была занята Клавдией. Женщина плескалась в душе и громко напевала. «Ах, какая женщина, какая женщина! Мне б такую!» «Ну что же, придется подождать», — вздохнула Люда и достала из сумки книгу, которую захватила с собой в дорогу и начала читать еще в поезде. Когда прошло полчаса, и песня «Ах, какая женщина!» в исполнении Клавдии была прослушана Людмилой уже, пожалуй, сто раз, терпение закончилось. Она постучалась в дверь ванной комнаты. «Клавдия, вы скоро?» «Уже на завтрак пора. Я тоже хочу успеть умыться». «Еще немного», — ответила соседка и снова затянула. «Ах, какая женщина!» «Хоть бы пластинку сменила, что ли», — подумала Людмила, понимая, что вымыть голову и уложить волосы она уже не успевает. «Какой там душ? Зубы бы успеть почистить». Вскоре дверь ванной комнаты распахнулась, И оттуда вывалилась довольная Клавдия, замотанная в большое банное полотенце. «Ух, начистила я перышки! Теперь можно идти мужичков соблазнять», — довольно сказала она. «А вот я, похоже, не успею уже перышки почистить», — сукоризная в голосе заметила Людмила. «Да к тебе и мужиков соблазнять не нужно», — засмеялась Клавдия, не обращая внимания на недовольство соседки, и тут же добавила. а почему нет?» «Пока там твой муженёк без тебя время весело проводит. Ты тоже можешь не теряться». С этими словами Клавдия сбросила полотенце, представ перед Людмилой, в чем матер дела. «Смотри, какая у меня кожа после скраба! Как шёлк! Вот, потрогай!» Людмиле меньше всего хотелось трогать Клавдию. Она быстро схватила свое полотенце и закрылась ванной. В столовую женщины пошли вместе хотя Людмила предпочла бы позавтракать в одиночестве. Но разве от Клавы отвяжешься? Во время завтрака Клавдия болтала без умолку, несмотря на плотно набитый рот. Людмила старалась не смотреть на нее, сосредоточившись на еде и думая о том, что такой отдых нравится ей все меньше и меньше. А в обед соседка превзошла саму себя. — Тебе салатик понравился? — спросила она у Люды. — Вкусный. — Тогда забери мой. Я попробовала, и что-то мне не нравится вкус. «Колбаса какая-то странная, просроченная, что ли», — сказала Клава, пододвигая к Людмиле блюдце с салатом оливье. «Спасибо, не нужно», — отказалась Людмила. «Да ладно тебе! Что, брезгуешь, что ли? Я же только чуток попробовала. Ешь, я не заразная». «Спасибо, я наелась». Людмила чувствовала, что она уже с трудом сдерживается, чтобы не послать лесом эту бестактную и назойливую женщину. «Ну, как знаешь!» — махнула рукой Клавдия и тут же закричала на всю столовую. «Кто-нибудь хочет добавки салатика? У меня остался почти нетронутый!» Отдыхающие с недоумением покосились на странную женщину, а Людмиле было стыдно за поведение соседки, несмотря на то, что та была для нее абсолютно посторонним человеком. Вечер Людмила провела в комнате отдыха успев улизнуть из номера, пока Клавдия дремала. Когда на следующее утро Людмила снова проснулась под песню «Ах, какая женщина!» и поняла, что опять не успеет до завтрака вымыть и уложить волосы, ее терпение кончилось окончательно. Вместо столовой она отправилась к администратору санатория и попросила дать ей другой номер. «Свободных номеров у нас, к сожалению, сейчас нет», ответил администратор. «Но вот завтра освобождается один одноместный». И тот, кто его бронировал, как раз вчера отказался от брони. Если хотите, можете завтра занять этот номер, но вам придется доплатить». «И это не проблема», — обрадованно воскликнула Людмила, готовая отдать все имеющиеся у нее деньги, лишь бы съехать подальше от Клавдии. Оставшийся отдых Людмилы уже никто и ничто не обращала, и домой она вернулась посвежевшей и отдохнувшей. На вокзале женщину встретил Василий. Супруги обнялись, понимая, что очень друг по другу соскучились и пошли к машине. Надеюсь, отдыхом ты довольна? Спросил муж, включая в машине радио. Ах, какая женщина! раздалось из-за радиоприемника. Переключи, пожалуйста, почти взмолилась Людмила, услышав до тошноты знакомую песню. Чего это ты? удивился Василий. Раньше тебе эта песня вроде бы нравилась. Ладно, давай другую волну настрою. И пока Василий и Людмила ехали до дома, женщина рассказала мужу о том, что ее отдых в санатории чуть было не испортили. «Да уж, бывают же такие Клауди», — произнес муж. «В следующий раз обязательно поедем вместе».